С этой целью он издал закон, по которому Нахарары, имевшие от тысячи до десяти тысяч войска, должны были всегда находиться при царе и не отъезжать от него. И чтобы занять Нахараров, Хасров у пышных берегов Ярасха основал город Двин, перевел туда свой двор, а долину реки Азат вблизи города покрыл искусственными лесами, названными по его имени «Хасровакерт». Эти леса он заполнил всякого рода зверьем, пригодным для охоты. В этих лесах он построил роскошный дворец, который назывался Тикнуни. Чудесный дворец этот в прохладном лесу являл собой рай, где жили красивые женщины и происходили постоянные увеселения. Там для нахараров были уготовлены всякого рода развлечения и забавы. Там соблазны, придворный разврат изнашивали их, убивали в них стремление к власти. Но это продлилось недолго. Со смертью Хасрова умерла и зародившаяся в нем идея. Сын Хасрова, тиран второй, не последовал мирной политики отца. Беспощадной рукой он перебил несколько нахарарских родов и в особенности представителей двух старейших нахарарских фамилий Арцрунидов и Рштунидов. Во время этих избиений два брата Мамиконяна с обнаженными мечами в руках набросились на палачей и спасли двух мальчиков — Шаваспа и Тачата. Это были оставшиеся в живых наследники двух родов. Тиран не мог продолжать дальше эту внутреннюю борьбу, так как его царствование, подобно отцовскому, было кратковременно — 11 лет. Своим поведением он оттолкнул от себя многих нахараров и остался беспомощным и покинутым. Последствием такого положения явились его военные неудачи, которые он потерпел сперва от римлян, а затем от персов. Персидский царь ослепил его и отнял трон. Сын тирана Аршак II постарался завершить то, что начали его предшественники. Он объявил открытую войну на Харарам. Но для того, чтобы начать с ними борьбу, он нуждался в крепкой опоре, иначе говоря, ему нужна была мощная организованная сила. Искать ее среди нахараров он не мог, так как все они объединились против него. Один аэрорат не имел достаточных возможностей для борьбы с нахарарами. Изобретательный царь задумал перетянуть на свою сторону, если не весь народ, то, по крайней мере, недовольных. Ту часть, которую преследовали и угнетали властители нахарары. С этой целью, Он основал у подножия горы Масис город-убежище, назвав его своим именем Аршакаван, Масис — армянское название горы Арарат. Когда город был готов, он издал приказ, в силу которого всякий, вошедший в этот город, считался свободным от закона и суда. Вскоре город и вся долина провинции Ко, где находился Аршакован, наполнилась массой переселенцев. Там нашли убежище все те, кого преследовали и угнетали на нахарары. Там нашли убежище все недовольные и протестующие. Там нашли убежище также и преступники, осужденные законом. Там сосредоточилась горечь земли, вековая месть против насилия и грубой силы. Там собрались все прегрешения и преступления, порожденные безудержным произволом деспотов. В очень короткий срок население города достигло двадцати тысяч дымов. Все жители города были из числа подданных нахараров. Все эти горемычные и вместе с тем отчаянные люди были в руках Аршака мощной силой для борьбы против нахараров. Нахарары почувствовали это, в особенности, когда заметили, что их подданные, и не только недовольные, с удовольствием готовы переселиться в этот свободный город, где не было ни налогов, ни тягот закона, а наоборот, каждый человек чувствовал себя в полной безопасности. Кроме того, оставшиеся на Нахарарских землях жители, имея перед собой такой пример, могли впасть в соблазн и в любую минуту восстать, видя, что царь жалует свой народ большей свободой и большими милостями, чем князья. Отсюда возникли кровопролитные войны между Нахарарами и Аршаком. Быть может, Аршак и остался бы победителем, если бы на харары не прибегли к внешней помощи. Они обратились к вековому врагу армян, к персидскому царю. Шапух извлек пользу из внутренних раздоров Армении и послал на помощь Нахарарам свои войска. Оставшийся без поддержки Аршак бежал на север, в Кавказские горы. Во время его отсутствия месть Нахараров произошла всякую меру жестокости. С помощью Нахараров персы овладели городом Ани, ограбили царскую казну и даже не пощадили усыпальницу аршатитских царей. Разрушили могилы и увезли в плен царские останки. В то же самое время Нахарары обрушились на Аршакован и беспощадно перебили как мужчин, так и женщин. Город-убежище наполнился трупами. Кровь рекой лилась по улицам. Уцелела лишь часть грудных детей. Аршак вернулся с Кавказа, ведя с собой грузинские и иные горские войска. Снова возгорелась война между Нахарарами и царем. Нахарары, проводив персов с богатой добычей, призвали на этот раз против своего царя греков. Легионы Валента, приблизились к армянским границам. Перед Аршаком стояли три могучих врага — греки, персы и его Нахарары. Он не отчаивался, но уступил, когда ангел мира явился и прекратил кровопролитие. То был Нерсес Великий. Великий пастырь примирил Нахараров с царем, взяв клятву в том, чтобы отныне царь обращался с ними справедливо, и они служили ему верой и правдой. Не примирились только два нахарара: Миружан Артсуни и Ваган Мамиконян, отец Самвела. Они перешли к персидскому царю Шапуху. Вот откуда возникла вражда между Аршаком и этими двумя нахарарами. Глава вторая. Государство и церковь, духовная и светская власть. Напряженные взаимоотношения царя со своими нахарарами и существовавшие между ними усобицы, часто дававшие повод к ужасным кровопролитиям, все это было вкратце описано в предыдущей главе. Но для армянской истории было характерно еще и другое, более печальное явление, а именно – Такие же враждебные взаимоотношения царя с духовенством и с его высшими представителями. С того дня, как христианство стало проникать в Армению, началась глухая внутренняя борьба между царем и духовенством. Борьба эта не раз приводила к печальным и трагическим результатам. Примечательно то, что эта борьба начинается с того же времени и в дни тех же царей, которые боролись со своими нахарами Этими царями были четыре преемника Трдата Великого — Хасров, Тиран, Аршак и Пап. Даже сам просветитель не избег преследований. Последние дни своей жизни он провел в неизвестности, скрываясь в пещерах горы Сепух. Из его сыновей аристакес был убит князем Архилаем, а артанес лишь чудом спасся от неистовства толпы в Аштишатском монастыре. Один из сыновей Фртанеса Григорис умер мученической смертью на поле Ватнян, а другой Иусик был убит в церкви по приказу своего тестя, царя Тирана. Два сына Иусика, пап и Атанагенес, были убиты в одночасье во Штишатском монастыре. Пап за своим столом во время обеда отравил сына Атанагенеса Нерсеса Великого, при активном содействии которого он взошел на царский престол. Одним словом, начиная с просветителя, вплоть до его последнего потомка Саака Портева, почти никто из представителей этого большого патриаршего рода не умер своей смертью, но все сделались жертвой жестокости либо царя, либо нахараров. Пали жертвами и видные церковники тех времен. По приказу Хасрова «Моначихр Рштуни» Велел сбросить с высоты горы Индзак в Ванское озеро семерых диаконов патриарха Акоба Мцбинского. Мольбы и слезы старика-патриарха не могли смягчить жестокого князя. Тиран велел задушить старого священника Даниэла, который был одним из выдающихся учеников просветителя. Аршак приказал закидать камнями на площади хада ученика Нерсеса Великого, епископа Ашаруника и багреванда, который был потрясшим место блюстителем во время пребывания Нерсеса в Константинополе.